Из цирка донеслось громкое, но спокойное пение. Чернь слушала его, изумляясь и повторяя «Христиане! Христиане!». Еще ночью в амфитеатр привели множество будущих жертв. И не из одной тюрьмы, как первоначально намеревались, а из всех. Толпа знала, что зрелища будут длиться недели и месяцы но тут же начались споры, управятся ли с намеченной на сегодня частью христиан за один день. Мужских, женских и детских голосов, певших утренний гимн, было столько, что, по мнению знатоков, даже если бы отправляли на арену по сто или по двести штук сразу, звери вскоре устанут насытятся и до вечера не успеют всех разорвать. Другие сетовали, что когда на арене одновременно выступает слишком много народу, внимание рассеивается, и невозможно как следует насладиться зрелищем. Чем ближе было к часу открытия ведущих вовнутрь коридоров, называвшихся в тем оживленнее и веселее шумела толпа, споря на различные касающиеся игр темы начали образовываться партии. Одни стояли за то, что львы искуснее разрывают людей, другие, что тигры. Тут и там бились об заклад. Многие также обсуждали гладиаторов, которым предстояло выступать на арене до христиан, и опять же возникали партии. Кто за Сомнитов? Кто за Галлов? Кто за Мермиллионов? Кто за Фракийцев? Кто за Ритиариев? С раннего утра пребывали в амфитеатр группы гладиаторов во главе с их наставниками ланистами. Не желая прежде времени утомлять себя, они шли без оружия, часто совершенно нагие, кое-кто с зеленой веткой в руке или в венке из цветов, молодые, полные жизни, блистающие красотой в утреннем свете. Их могучие точно из мрамора изваянные тела, лоснившиеся от оливкового масла, возбуждали восхищение римлян, любителей красивых форм. Многих гладиаторов знали в лицо. То и дело раздавались крики «Привет, Фурний! Привет, Лео! Привет, Максим! Привет, Диомет!» Девушки бросали на них влюбленные взгляды, а они, высматривая самых красивых, сыпали шутливыми словечками — как бы не испытывая и тени тревоги, да посылали воздушные поцелуи или кричали «Обними меня!» пока смерть не обняла. Затем исчезали в воротах, из которых многим суждено было не выйти. Но внимание толпы привлекали все новые группы участников. За гладиаторами шли мастегофоры. Люди с бичами, чьей обязанностью было стегать, подбадривать дерущихся. Мулы тянули в сторону с полярия длинную вереницу повозок, на которых выселись горы деревянных гробов. Их вид радовал толпу. По большому количеству судили о грандиозности игр. Дальше шли те, которые должны были добивать раненых. И наряжены они были кто Хароном, а кто Меркурием. Харон в греческой мифологии перевозчик умерших через реки Аида. За ними те, кто наблюдал за порядком в цирке и раздавал табуреты. Затем рабы, которые разносили еду и прохладительные напитки. И, наконец, притерианцы, которых каждый император держал в амфитеатре наготове. Наконец, в Амитории отворились, и толпа устремилась в цирк. Однако число жаждущих было так велико, что они шли час за часом. Даже не верилось, что амфитеатр может вместить такую пропасть народа. Рычание зверей, учуявших человеческие запахи, стало еще громче. Рассаживаясь по местам, народ в цирке шумел, как волны морские в бурю. Но вот появился префект города с отрядом стражей, а за ним непрерывную чередой.